Глава 28 Даже сквозь сон Грейсон ощущал, как его тело промерзло до костей. Состояние казалось болезненным и слабым. Хотелось поскорее улечься в постель, завернувшись в мягкое теплое одеяло с ног до макушки, и спать. Спать. Веки не открывались. Казалось, они слиплись между собой. Навсегда. И мужчина был абсолютно не против расслабиться, наплевав на все, что тяготило его в этом мире бодрствования. Какие там были проблемы? Вроде нужно было за кем-то охотиться, кого-то искать, чего-то добиваться. Сколько хлопот. Слишком много. Да пошли они к чертям. Куда приятнее просто лежать, целиком опустошив голову от важных, нервирующих мыслей. Плевать где. Плевать почему. Просто спать. Долгожданный покой и более ничего. Почти. Холод навязчиво вырывал из забвения без сновидений. Тут же сверху наплывала простуда. Ее легко можно было узнать, по крепкой хватке, сдавливающей горло. Лаву осильно хмурился, жадно цепляясь за тающий сон, но, увы, тот все-таки оставил его. Тяжело открыв глаза, мужчина обнаружил себя лежащим на влажной земле, посреди незнакомой поляны, залитой туманом. Вся одежда была промокшей насквозь. Горловина и рукава безумно раздражали кожу. Рубашку хотелось содрать с себя и выбросить. Грейсон даже попытался, но не сумел ни расстегнуть пуговицы, ни отвести ткань воротника от кожи на шее. «Что за хренотень? ужаснулся он, сев. Боль от виска тут же охватила половину головы. Сразу же про себя напомнила и рана на ноге. «Где я? Что произошло?» «Я помню падение». Детектив медленно повертел головой, изучая серую влажную местность. Поляну окружали небольшие молодые деревья, погруженные во мглу. Над их верхушками угрожающе нависало переполненное дождем небо. Ночь давно миновала, но непогода сделала понимание времени затруднительным. Рассвет ли сейчас, а может быть вечер или темный день. Похлопав себя по карманам брюк, Грейсон пришел к выводу, что потерял мобильный телефон. Кабура и пистолет также отсутствовали. «Этот говнюк ограбил меня?» — первое, что пришло ему в голову. С другой стороны, они так пылко вертелись в траве, что телефон мог запросто выпасть. Но пистолет. Детектив помнил, что преследовал парня в толстовке с пистолетом в руках. «Доброе утро, Грейсон». Мужчина инстинктивно обернулся на незнакомый голос и тут же схватился за висок. Тот был горячим и липким от крови. На поляну сквозь туман, как сквозь тюлевые занавески, выступила худощавая черная фигура, похожа та самая, из-за которой лаву остановил машину на обочине. Подол черного балахона утопал в тумане, скрывая движение ног. А за спиной приближающегося незнакомца шлейфом развивались темные лоскуты то ли дымки, то ли ткани от туго стюнувшего талию пояса. Все это выглядело слишком неестественным, чтобы поверить глазам. Сильнее всего детектива смутил белый череп, выглядывающий из-под капюшона, или это была маска. На лбу кровью была нарисована луна, почти полностью затмевающая солнце с пламенными лучами. Все признаки выдавали в силуэте человека, худощавого мужчину среднего роста, совершенно обычного, если не обращать внимания на окутывающий его серый туман. Из пронзительной тьмы хищных глазниц чувствовался полный заинтересованности взгляд. Фигура присела рядом с лавуа на корточке. Его пальцы, скрытые кожаными перчатками, сцепились в замок. Смерть без косы? Грейсон кашлянул, возвращая голосу уверенность. О, -о, -о ну! -о, протянул незнакомец, явно польщенный таким сравнением. В какой-то мере, в какой-то степени, быть может, и смерть. Это ведь ты привел меня к камню в лесу. Да, кивнул тот, ты с таким энтузиазмом искал Скела, что я просто не смог отпустить ситуацию. «Мне стало интересно. Целеустремленность медоеда у тебя, Грейсон. Ни дождь, ни предостережение не отпугнули. И как? Вижу, ты удовлетворил свое любопытство». «Скейл! Вот как его зовут!» Задумчиво хмыкнул детектив. Он был не очень разговорчив. «Он всегда такой. Даже с соседями не здоровается». «Соседи? Здесь?» «Разумеется, не здесь, Грейсон». Фигура в маске снисходительно вздохнула. «Ты действительно думаешь?» Что этот парень живет в лесу? Мало какой служитель живет в угодьях. Безусловно, такие существуют. Но более половины — это такие же люди с потребностями в комфорте. У Скела есть квартира в центре города. И у Азанты тоже. И у меня дом есть. Сдерживая глухое рычание, Лавуа впился ногтями в манжету рубашки, пытаясь почесаться. «Кстати говоря», — сквозь зубы произнес тот, расчесываясь до крови, — «ты не представился». «Как я могу?» «Ты ведь детектив!» — развел пальц человек в балахоне. «Зови меня просто гость, если в том есть потребность». «Да что с ней, черт побери, такое!» Грейсен вдруг спылил, так и не сумев отодрать рукав от запястья. Лишь напитал края ткани, выступившие из расчесов кровью. «С ней все в порядке», — преспокойно ответил гость. «Уймись. Во-первых, у тебя много времени. Во-вторых, я пришел тебе помочь». «Все в порядке? Смотри!» Детектив продемонстрировал руки, кожа которых плавно поглощала линию манжетов. Рубашка словно вросла. «Это одна из ваших ловушек, да? Поэтому Азанта так напористо мне ее толкнул». «А ты не совсем безнадежен», под в зловещую улыбке маской послышался тихий смешок. «Азанта, он же крощик, уже давно грустит без жертв. Ты ему не понравился, а еще ты интересовался скелом. И вот он решил грохнуть двух зайцев о единой пулей». Одного угробить для темной госпожи себя, а второму насолить. Особая брендовая одежда, его фирменный почерк. Особая, потому что не каждый товар в его бутике обладает подобными свойствами. Мне от этой информации ни хрена не легче. Как ее снять? Для этого я и тут. Только служитель может влиять на инструмент служителя. Какой добрый служитель мне повстречался. Зуд становился невыносимым слабости и болезненность лишь усугубляли раздражение мужчины. Он не знал, куда себя деть. Хотелось просто телепортироваться в больницу, будто в каком-нибудь фантастическом фильме. Хотелось выпрыгнуть из собственной кожи. Ну что же ты, Грейсон, я и не добрый, и не злой. Как и все, друг мой, как все. Тебе просто повезло попасться мне на глаза. А я, как человек творческий, крайне заинтересовался предстоящей драмой. Постарайся расслабиться и не чесаться. Чем больше сопротивляешься, тем агрессивнее себя ведет рубашка. Вот так. Выдохни. Творческий? О, ты ведь не об этом хочешь спросить на самом деле. Знаешь о чем? Может, сперва снимешь с меня проклятую рубашку, а потом поговорим? Несколько секунд Лаву отерпел на себе возмущенный грубостью взгляд гостя, а затем в черных перчатках заблестел охотничий нож. Похоже, собеседник в балахоне все это время держал его на готове. Гость сделал резкий выпад. Молниеносный взмах За заранее известной целью. Детектив рефлекторно отдернулся и поднял руку в защитном жесте, хоть и прекрасно понимал, что не успевает. Даже если бы он успел, мало бы, что он успел защитить мягкой плотью. Серебристые пуговицы беспорядочно осыпались на землю, а гость убрал нож куда-то в грудную часть балахона и выжидающе уставился на Грейсона. «Ступор словил?» – спросил он. «Стаскивай давай». Едва он договорил, детектив уже вырвался из цепких тканевых объятий. Внутри рубашка оказалась склизкой и липкой, будто была обмазана толстым слоем густых холодных слюней. Ну и мерзость! Он отшвырнул ее подальше и тут же осмотрел руки и потрогал шею. Кожа всюду была испечерена мелкими кровоточащими точками, окруженными ореолом воспаления. «Зачем ты так?» – зажурил его гость. Крощик душу вкладывает в каждую работу. Создавать красивую одежду – это тоже искусство. Для этого тоже нужен талант. Ты ведь не представляешь». «Каково это усердно творить и лицезреть, как твое творение сжигают, режут, топчут?» «Знаешь, на чем я такое искусство вертел?» — огрызнулся Грейсон, потирая больную кожу. «Если бы так и было, ты бы не гнался за скелом. Ты хочешь стать частью искусства, живой или мертвый». «Тебе-то какая выгода в помощи мне?» Болезненность лаву не покинула. Наоборот, мужчина начал зябнуть еще сильнее, сидя на холодной мокрой почве. Мне хочется узнать, прав ли я в своих догадках, ответил гость, положив руку на согнутое колено. Все-таки я кручусь среди интересных личностей, некоторые из которых уполномочены связывать человека и сущность. Если так, я мог бы привести свежую кровь. и Это поощряется. В каком смысле связывать? Посмотрел на него детектив и ухмыльнулся. Это что-то вроде подписания контракта с дьяволом? Да-да. На удивление серьезно ответил парень в маске и закивал. Ты привел... Крайне удачное сравнение. Дьявол, конечно же, в договоре не фигурирует, но происходит обмен обязательствами между простым человеком и Ею. темной госпожой. Предвижу твой вопрос, Грейсон. Нет, госпожа не является дьяволом. Думаю, мало кому известно, что или кто есть эта сущность на самом деле. Я же знаю лишь о том, что она жила на нашей земле воплоти много-много лет назад, еще до возведения пирамид в Египте. Затем произошел инцидент, нецвергший ее, или его, до нынешнего необъяснимого состояния. Задача служителей проста и совершенно не связана с тем, чтобы лезть без мыла в задницу, выискивая информацию о том, что повлекло за собой появление таких, как мы. Мы помогаем ей, она помогает нам. Симбиоз. Гость сложил обе руки пальцами к пальцам, будто ведущий новостей, не спуская с детектива глаз. «Итак, Грейсон, зачем же ты искал Скелла?» Лава не слишком хотел распространяться об этом. Он не привык верить первым встречным. Однако эффекты, парящие вокруг гостя, склоняли соблазниться его словами о связи через договор. Я хотел узнать, где он обрел дар служителя. Неохотно ответил он. Хотел изучить то место и попробовать закопаться заживо. Судя по интонации, парень под маской в полном скепсисе приподнял бровь. Думал, беднягу с ребенком закинули в особенную выгребную яму? «Нет, Грейсон, глупая теория. Ты бы обрел только новый аромат, и отнюдь не самый приятный. А чем же крощик не угодил? Он ведь тоже служитель. Думаю, ты об этом узнал, беседуя с ним. Почему ты не попробовал достучаться до высшей силы так, как сделал он?» Он сказал, что она явилась ему в момент сладчайшего из экстазов, в виде сестры. Как прикажешь это повторить? «Просто сшей своей сестры костюм, натяни на подвижный манекен, а потом...» Не думаю, что подобное повергло бы меня в экстаз, раздраженно перебил гостя Грейсон. Я знаю, что таких как Скел, Азанта и Ты много. В полиции хватало случаев, когда происшествия выходили за рамки нормальности. Очевидно, что каждый из таких убийц обретал свою особенность индивидуально. Но почему, если имеются те, кто способен подарить контракт с сущностью, существуют еще и те, кто получает дар через потрясающие или шокирующие события? Во-первых. Гость принялся загибать пальцы. Мало кто из обычных людей знает про сущность. Это жалкий один процент. И то половина процента лечится в психушке. Во-вторых, в чем удовольствие для госпожи брать под свое крыло искателей простого пути? Вот ты бы нанял себе в помощники малолетнего необразованного придурка, который пришел к тебе с требованием взять его в отдел нераскрытых преступлений просто потому, что он пришел. Но госпожа тоже не дура. Ей нужны полезные служители. Она не станет лепить супергероев и суперзлодеев налево и направо. Ей важно качественное выполнение функций, регулярное насыщение и при этом покой. Она не любит огласки. Поэтому, скорее всего, ваши нераскрытые дела в полиции чудесным образом закрывались без дальнейшего развития. Я прав? Это происходило потому, что среди влиятельных людей сего города также имеются служители. Сущность – она везде. Повсюду, в каждом из нас. В-третьих, зачем тогда нужны те, кто связывают? В-третьих, они нужны, чтобы обратить внимание сущности на нужных кому-то из служителей людей. Происходит оценка, затем плата, как доказательство пригодности. И только потом сделка вступает в силу. Если ты представил, будто посредники темной госпожи стоят в подворотнях и торгуют договорами, то ты придурок, Грейсон. Это сакральный ритуал посвящения. «Верно я понял. Если служитель приводит потенциального коллегу, и тот проходит посвящение успешно, служителю полагается награда». «Ага», — сразу подтвердил парень в маске. «Я понимаю, к чему ты клонишь, друг мой. Только вот не похож ты на убийцу. Я бы хотел сперва немного истязать тебя вопросами. Ответь. Ты когда-нибудь лишал жизни человека?» «Один раз», — ответил тот и сразу закашлялся. Кашель вышел с натугой, хриплый и мокрый. Состояние организма намекало на воспаление легких, и в голове детектива промелькнула здравая мысль – поскорее отправиться в больницу. Больной и раненый он мало что сможет доказать госпоже. «Когда в полиции работал?» «Да. Мужчина взял в заложники супругу, и он бы точно ее убил, если бы не моя пуля». «Благородно», – констатировал гость. «Убийство – это тоже вид искусства. Иногда сами творцы этого не понимают, а потому их работы выходят грубые, лишенной всякой эстетики. Благородное убийство тоже бывает грубым, но оно, овеянное атмосферой рыцарства, уносит фантазию ценителя во времена Средневековья. Романтического Средневековья. Это, несомненно, подкупит даже законченного пацифиста. Грейсон угрюмо наблюдал за тем, как его собеседник вдруг начал распинаться в рассуждениях о прекрасном. Хотя на самом деле, прекрасного здесь не было ровным счетом ничего. Но он все равно терпеливо слушал. Слушал, и давил в себе желание дрожать от холода и, скорее всего, поднявшейся температуры. Поэтому я и пришел к выводу, что момент смерти следует обязательно запечатлевать, особенно если кончина вышла уникальной. Еще интереснее сравнивать три образа – жертва в зоне комфорта, жертва во время охоты и жертва в эпофеозе. Уверяю, это будут три разных лица. Одно из доказательств – многогранности нашей личности. Но это я увлекся. У тебя уже посинели губы, Грейсон. За рассказом едва не забыл спросить, что же ты тогда испытал, когда выпалил в того мужчину? Адреналин. Что же еще? Мужчина снова закашлялся, отвернувшись в сторону. Я выполнял работу и понимал, что не всегда получится взять преступника живым. Это, конечно, была чрезвычайная ситуация. Я делал, что должно. Но, разумеется, в полиции без выраженной психопатии трудно работать. Гость, понимающий, закачал головой. «Но ты ведь осознаешь, что для сущности редкие пострелушки в негодяев — это мало?» «Я готов дать ей больше». Лаву бросил на фигуру в черном балахоне жесткий, полный решимости взгляд. Теперь он снова напоминал орла хищными чертами, готового к охоте, готового изменить собственную суть. «И ради чего позволю знать такая самоотверженная решимость?» «Хочу прозреть». Гость поднялся и протянул руку Грейсону, желая помочь встать. Он заметил рану на ноге. Между рваной тканью брюк сложно было не углядеть торчащее мясо. Детектив принял помощь и медленно, с трудом, но разогнулся. На него долго смотрела тьма из угрожающих глазниц маски, плавно утопающей в тени капюшона. Здесь не было ни злости, ни осуждения, да и восхищения тоже. Лишь мое, изучение лица, а может и самой души. Наконец гость заговорил первым, так и не отведя сосредоточенного взгляда. Ради того, чтобы видеть мир совсем тем, что скрыто, но существует в заправду тут, рядом с тобой, ты готов стать убийцей? Да, готов. Ты готов убивать людей, которые не сделали тебе ничего дурного? Они ведь жертвы Грейсон, напуганные, вынашивающие в своих сердцах какие-то планы на жизнь, какие-то мечты. Ты готов убивать их без сожаления для госпожи? Если такова цена жизни в прозрении. Для меня важна истина вещей и умышленно быть слепым котенком, подобно детективу Прайду, и всем остальным, кто, как и я, подозревал о существовании чего-то иного. Я не желаю. А желаю получить силу, которая им будет недоступна до самой смерти. Они проживут посредственную жизнь. Я же смогу совершенствоваться, смогу изучить этот дар и, быть может, направить его во благо обществу, а не во вред. Ведь охотники — это тоже люди. Почему бы сущностью не упиваться ими? «Гостю о моих планах знать не обязательно. Хрен поймешь, насколько у него повернута крыша. Сейчас главное — его убедить». «Ага, ради этого. Готов ли ты по воле темной госпожи вонзить нож, скажем, в пятилетнего ребенка?» — продолжал гость. Он не двигался, словно превратился в изваяние, вокруг которого клубился туман. «Ради дара сущности?» «Готов», — с полной серьезностью ответил лаву. «Ну и козел же ты, Грейсон». «С этой фразой?» В шее детектива прилетел неожиданный удар. Детектив отшатнулся, лишённый возможности дышать. Глаза его в миг заслезились. Больная нога вновь подвела, и мужчина рухнул на траву, лихорадочно хватаясь за горло. Он не ожидал такого исхода разговора. Ещё больше он не ожидал схватиться за рукоять охотничьего ножа, крепко всаженного в гортань, и, похоже, проникшего даже глубже. Перед краснеющим лицом Лавуа возникла полтоядно скалящаяся маска гостя, гибко пригнувшегося к жертве. Он уверенно перехватил рукоять и рванул лезвие в одну сторону, затем в другую. Грейсон ощутил, как по ключицам и груди стекает горячий водопад. Он не мог нагнуться, чтобы посмотреть, но прекрасно понимал, что это. «За что? Почему? Как же так? Эти вопросы сейчас вертятся в твоей голове, пока ты пучишь глаза и набираешь кровь в легкие», игриво зашептал убийца. «В этот раз я тебе не солгу». Я охочусь». Вытерев багровое лезвие черный рукав, гость вернул оружие куда-то в недра одеяния, достал фотоаппарат и моток веревки. «Все свое ношу с собой», — ухмыльнулся он и повертел головой по сторонам. «А теперь мы с тобой проведем небольшую фотосессию, дружище. Тут неподалеку, за мелкими деревцами, начинается практически непролазная глушь. Твой образ будет бесподобен и гармоничен, ведь декорации я подбирал сам». Тебе понравится, уверяю». Худощавый тип схватил еще хрипящего и дергающегося в агонии Грейсона за ноги и поволок за собой. «Я мастер фотографии. Что сказать? Повезло тебе».